Вижу, люди крестятся православным крестом и говорят вроде как по-нашему, только не совсем, и зовут себя болгарцами. На деле они меня по-своему напоили, и пошёл я через разные славянские земли и через валашскую землю на нашу границу. Тут объявился я в Столнику Грибоедову. Депросили да меня, надели на меня снова зелёный кафтан и красную епанчу. И грёб я и на острове котлении своём бил, и шведов колов под полтавой штыком, багинетом, и видел, как те шведы бежали. А потом я видел триумф в Москве. Горки деревянные были сделаны и ворота И к одной горке шведского короля шпага прибита, а на ней надпись: "Победиждён лучшим оружием". А ты грамотный? Как же, батюшка Стонин, и читаю, и пишу. Хорошо тогда было в Москве. Трубы трубят, на перекрёстках костры. Мы идём, перед нами бредут пленные шведы. По снегу на санных полозьях корабли едут. И на них поднимают мальчишки в матроской одежде паруса. Колокола друг друга перезванивают, а я думаю: "Много тебе ещё батищу воевать". Ушёл Карл к туркам, опустили его с мозопи, и на море у шведов сил много, и стал город Питер В нашем государстве с самого края, почитай одним оружием огороджены. Значит, надо учиться оружие делать разные и строить разную снасть, не только дерево пилить, а и железо сверлить, сверлить сразу по многу, чтобы работный человек только железо подкладывал. Думал я много и придумал, а царю доложить не решился. Ходит он грозно и так широко, что полы кафтаны на нем разлетаются. Видно, что побит они темными соболями. «Гобой он привык служивый, вот и спешит. А как ты, тоже все воюешь, солдат? Воюю, и из боя к вам пришел в Тулу, из боя морского. Прогангут, слышали в Туле? Слышали, да не столь явственно». Рассказывай по порядку. А расскажу, всемилостивейший государь, мой стольник. Было то почитай большие месяцы назад. Гангу тот, каменный нос в холодном море Финляндии вся почитай вся русскими войсками занята. И генерал-адмирал Апраксин на галерах с тысячами войск шёл. А на галерах наших солдаты гребли, и я Гореоп совсем. Их встретили мы шведский флот у Гангута. У шведов кораблей линейных полтора десятка и галеры есть, а нам дотча не помощи не дают. Для них время сыпется как мука, а для нас оно кровью каплит. Умыслили шведы окружить нас и прижать в тесноте к скалам. Мы ж думали галеры через каменный нос перетянуть и начали уже дороги стлать жердями да бревнами. Но тут услышали сильную пальбу, и пошел слух, что приближаются новые корабли. — Приперли, значит, — сказал Стони. — Нас не припрешь, — ответил солдат. Затем каменным носом было затишно. И пошли мы на галеры вдоль берега, а шведский флот... Парусный стоял без ветра. Мы прошли сквозь шведов, как огонь сквозь дрова. Только тем и спаслись, стольник, что борты у нас низкие, галера к воде жмется, а фрегаты в нас бить во всю мощь не могут, друг друга побить боятся. И шли мы, государь мой, через огонь и дым, и окружили шведов своими галерами. Сказали мы врагу, чтобы он сдался» а он учинил великую канонаду свалились мы с линейными кораблями в обордажный бой было нам столь нек тяжко потому что у галер борт низкий а у фрегатов высорки от неприятельских пушек не то что ядрами и картечь но и духом пороховым наших разрывало